Севтонский крест, Руслан Мельников, глава шестьдесят девятая. Добжинский рыцарь, выбравшись на дорогу, остановил коня напротив Бурцева, усмехнулся, не то что по-доброму. «Ты все-таки кшаешься с язычниками, Вацлав? Вижу, в большие паны у них выбился». Свой меч Освальд уже спрятал в ножны, рука Добжинца теперь лежала на булаве, притороченной к седлу. Раньше, помнится, у него такого оружия не было. Интересно, откуда взялся этот увесистый трофей? Выходит, рыжий яд цикнил гал, продолжал Освальд. Однако ж, сбы слава на божьем суде ты побил. Да и против татар под Вродславом рубился славно. Пороки опять-таки их сжег. Правда, вот князька татарского захватить не смог. Или не захотел? Не просто, Вацлав. Ох, не прост. Хитер. Псяк рев. Бурцев пожал плечами и ответил поляку по-польски. «Мы, пан Освальд, с тобой повздорили, и у меня нашлись новые союзники. Вот, собственно, и вся хитрость». «Ну-ну!» – еще раз оскалился рыцарь. Молодой, горячий конь Добжинца крыс уздул и приплясывал на месте. Освальд, однако, уверенно держался в седле и без видимых усилий сдерживал сильного жребца. Быстро же Добжинис отправился после врослого. «Вижу, твои раны зажили, Освальд!» «С божьей помощью! Сабли язычников не всегда секут насмерть!» Быстрый взгляд в сторону Бурангула. Юзбаша в польской речи, конечно, не понял, однако презрительные нотки распознал безошибочно. На лице Татарина не дрогнул ни единый мускул. Зато чуть шевеленулся на конечник стрелы, так и не убранный из тетивы. Сабли саблями, но эта оперенная смерть своего не упустит бурцев в всякие случаи вину ложить, клиневая смерть табжинцам и татарским сотникам при опролитии сейчас ему было не нужно. Сабли язычников освоить могут оказаться полезным. К тому же, со мной идут не только татары, но и русичи из новгородской дружины. Что язычники, что пособники из антиской ереси, для доброго католика всё едино. Однако, судя по тону, рыцарь говорил сейчас не то, что думал, и не совсем то. Вацлав явно был заинтригован. И те, и другие били под лигойцы против тевтонов, выступивших на стороне Генриха Сизийского, заметил Бурсур. А орденских братьев, помнится мне, тяжелеешь ещё меньше, чем и на верце. Ведь Вильс-Бослав и Пруддейка Адам тоже ведь язычники, а служат твоей дружине. Не тебя судить, Вацлав, кого я жалу, а кого нет, фыркнул рыцарь. Судить не мне, да. Но твоего герба под стягами Генриха Селезийского я почему-то не видел. Тевтонские кресты на поле битвы были, куявский штандарт тоже. А вот твоей серебряной башни нет. Я никогда не стану сражаться на стороне куявцев и тевтонов, процедил сквозь зубы Освель. И те, и другие повинны смерти моего отца. Это раз. Генрих Селезийский и прочие князья, владящие дружбу с орденом, Давно приговорили меня и моих людей к смерти. Это два. Но но но богопротивные язычники из майловского племени пришли на польские земли. Злопафаса Бурзов, однако, уже не слышал. Последняя фраза была сказана больше для порядка. В эпоху феодальных войн ненависть мелкопоместных панов к конкретным разорителям родового гнезда, что-то сильнее ненависти к абстрактным внешним врагам не сформировавшегося ещё толком государства. На этом можно сыграть. Первыми здесь объявились орденские братия, осторожно заговорил Бурцев. Именно крестоносцы хитростями и посолами совладевают польскими замками, изгоняя хозяев и строят свои крепости. И уходить, в отличие от татар, они не собираются. «А степнякам Польша не нужна. Да будет тебе известно, Освальд!» Татары пришли сюда за головой Конрада Тюринского. Добжинец да молчал, недоверчиво покручивая усы, хмурился. «Каковы твои планы?» — прервал затянувшуюся паузу бурцев. «Пропустишь ли нас с миром, или придется драться?» Рыцарь дернул ус. На лице Освальда вновь появилась ухмылка. Странное дело, Вацлав. Старая пригоничная дорога, расположенная в стороне от больших трактов, вдруг стала пользоваться популярностью. То тевтоны по ней едут, то вы, тевтоны, стрепинулся бурц. Значит, они здесь проезжали и давно проезжали, дивно освоив. Недавно и уехали недалеко. Орденские братья разбили лагерь за ельниками, а мы мы разбили их. Добжине сократнул, довольный каламбуром. Поручик, блин, Жевский. Они вымотанные все были, уставшие. Даже стражей толком не выставили. В общем, справились мы с тевтонами. А как собрали трофеи, мой дозорщик вас приметил. Татары, говорит, идут со стороны Адры, небольшой, говорит, отряд. Ну как упускать такой удачи? Хотел я вас просто перестрелять, как куропаток. Да тебя вот увидел «Решил побеседовать сначала. Только того, Вацлав, дружку своему скажи, пусть стрелу с тетивы уберет, и остальным оружие вели спрятать. У вас сейчас с обеих сторон выселивают мои лучники, а у них приказ – стрелять по моему сигналу, либо после первой же выпущенной твоими людьми стрелы». Бурцев обернулся. Опытные воины уже смекнули в чем дело. Новгородцы и ханские мукиры подались с обнаженными клинками на обочину, ближе к лесу, а за их спинами тянули стрелы из колчанов лучники Бурангула. Удачное построение, только в сложившейся ситуации проку от него мало. Русская монгольская конница ничего не сможет сделать в густых зарослях, через которые с таким трудом и так демонстративно пробивался Осваль. А татарские лучники, сколь бы искусными они не были, и сильно против всех швов засады врага. За то, когда дядька Адам в своей отавир начал из деревьев обстреливать взбудившийся на дороге отряд, спастись можно было лишь только бегством. Впрочем, ни о бегстве, ни о спасении думал сейчас Бурдсон. Куда больше его занимал рассказ Добжинца. Если партизаны Освальда в самом деле перебили тевтонов, то Кова учись Адлайды. Почему Добжинский рыцарь до сих пор не обмолвился о малопольской княжней? Это нужно было выяснить. «Клинки в ножны», – приказал Бурцов. «Убрать стрелы». Раздался недовольный ропот, но ослушаться никто не посмел. В конце концов, вновь обнажить оружие – секундное дело. «Позволено ли мне будет узнать, какую добычу захватил пан Освальд у крестоносцев?» – дипломатично поинтересовался Бурцов. Рыцарь прищурился, усы добжинца пошевельнули. «А то не глуп, Вацлав!» Добыча их прям была, хорошая добыча. Убудцова ёкнуло сердце. Он чуть не сорвался, чуть не рявкнул лицо самодовольному шляхтичу, что ты сделал с тлоидой ублюдок, но удержался. Исторические крики пользы к княжне не принесут, а отдать приказ к бою он всегда успеет. Сжав кулаки, Бурцев ждал и дождался. К раматке нам достались. После недолгой паузы гордо объявил Освальд, самим Конрадом Тюринским писаные, не а бы кого, концовки в толстых мы порешили, целое посольство, и у каждого своё послание было. Почитай ко всем европейским монархам и к папе римскому тоже, и к магистрам рыцарских орденов. Посланцы наберевались единым отрядом выбраться из Польши в германские земли потом разделиться и продолжить путь по разным всяк в свою сторону а как же как же конрад адлоида как же бульцев прикусил язык нет не стоит пожалуй откровенничать с сосвольдом под преслом его невидимых стрелков карца даже не в течил не знает ни в нижней ни эти в толском магистре к счастью рыцарь не заметил его смятений и бульцев поспешил переформулировать недозаданный вопрос. А что же в грамотах-то написано? Любопытные вещи, вас слов крайне любопытные. Пишет Кодред о нашествии нечестивых безборнников, рассказывает, что разорили язычники всю малую Польшу с селезией, что смяли под Гнезницей войска Генриха Благочестивого, и только доблесть рыцарей ордена Святой Марии оставила дальнейшее продвижение боговративного измаилова племени. Вообще-то, крестоносцы покинули поле боя первыми, заметил Бурсон. Не сомневаюсь, хмыкнул Освальд. Магистр также пишет о своих потерях: 11 братьев и полубратьев, один и 5 сотен против рыцарей и крестьян. Опять ложь, нахмурился Бурсон. Подгляденница прилегла почти вся те в тонское свинья. Может быть, так оно и есть, пожал плечами Освальд. Но Конрад не глупец. Зачем сообщать всему христианскому миру, насколько ослабел орден? Мда, Кунорат не глупец, отступающий магистр сохранил самообладание и трезвый рассудок, не поддался панике, не гнал коней без остановки. Где-то притормозил, чтобы грамотки написать. И написал складно, обдуманно, целую кучу грамоток. Вот только зачем? По микрофону был Махмутов Гнеев.